Глава 17. Клайд Карингтон, Рэйчел Стюарт родилась в редкостной дыре вдали от мегаполисов. Мы ехали по ее родному городу, и я с удивлением рассматривал маленькие домишки, почти полностью увитые плечом. Серьезно, такое еще осталось? Может, тут и чистые сердцем люди до сих пор встречаются. Сама Рэйчел, кажется, никакой ностальгии не испытывала. Для этого она была слишком взволнована. И помните. Вы не обязаны съедать весь пудинг, который вам положат в тарелку, — твердила она, когда мы уже стояли у деревянной двери ее родного дома. Да, полагаю, вы и не сможете. Все будет хорошо, — успел я сказать ей до того, как дверь распахнулась, и на пороге показалась женщина с такой же, как у Рэйчел, тёмной копной волос. «Ну, наконец-то!» — вместо приветствия произнесла она и смерила меня взглядом с канером с головы до ног. «Мам?» «Знакомься, это Клайд Каррингтон. Тот самый. Клайд — это мама». «Конечно, тот самый!» — рассмеялась миссис Стюарт. «Ты у меня не из тех девиц, которые за пару дней одного жениха на другого меняют». Вот тут я, признаться, удивился. Насколько мне известно, Рэйчел именно это и сделала недавно. Сменила жениха даже не за пару дней, за пару минут. Но обсуждать это сейчас точно не стоило. Между тем, миссис Стюарт пригласила нас к столу, щедро уставленному тарелками и мисочками. В центре возвышался тот самый пудинг. Мне сделалось несколько не по себе. Это угощение точно рассчитано на троих? Не на дюжину гостей? Я покосился на Рэйчел. Как она умудрилась таким рационом остаться стройной? Миссис Стюарт щедро навалила мне на тарелку куски мяса и овощей и залила их соусом. Рэйчел у меня тоже хорошо готовит. — сообщила она доверительно. — Я ей все свои рецепты передала. И рагу, и пирога с почками, и пудинга. Она ведь делала для вас наш фирменный пудинг. — Пока у нее не было такой возможности, — пожал плечами я. — Мы предпочитаем есть в ресторанах. — Ай-яй-яй! — миссис Тюарт погрозила дочери пальцем. — Уж могла бы жениха и побаловать. В пудинге ведь главное что? Яйца свежие купить, да взбить их правильно. «А Рэйчел у меня, бывало, так взбивала, что они чуть-чуть не до потолка поднимались, да так и стояли крепенько, не уронишь». «Ну, мама!» — попробовала возразить Рэйчел, но безуспешно. «К нам тогда Брайан Смит все заглядывал», — продолжала Таня, обращая внимание на дочь. «Всё говорил, что ради такого пудинга и жениться можно». «Это было в восьмом классе», — вставила Рэйчел. «И жениться этот толстяк был готов на каждый, у кого имелась лишняя булочка». Вот и женился. Миссис Стюарт строго посмотрела на дочь. Уже второго ребенка ждут, пока некоторые до 25 лет носами курносами ворочают. Было бы ещё отчего важничать. На этом она внезапно остановилась, словно поняв, что разговор зашел не туда. «Да чего же вы совсем не едите?» Миссис Стюарт пододвинула ко мне тарелку с пирогом. Я постарался сдержать тяжелый вздох. К таким гастрономическим излишествам я точно был не готов. «Благодарю». «Я ведь что хотел сказать? Рэйчел у меня девочка, в общем-то, неплохая. В новом платье вон красавицы почти стала. Да и характер у нее в целом хороший, покладистый, если нажать. Только на беду забила себе голову этой своей карьерой. Сама, мол, всего добьюсь. А женихи, значит, без надобности. Как будто они в очередь выстраиваются в 25-то лет». Рекламная кампания в поддержку дочери у миссис Стюарт получилась сомнительная. У меня внутри закипала злость, а Рэйчел все ниже и ниже опускала голову над тарелкой с рагу. Казалось, что больше всего ей сейчас хотелось утопиться в мутноватой подливке. Я почти физически ощутил ее тоску, и это было невыносимо. «Но у Рэйчел был жених, когда мы встретились?» — вспомнил вдруг я. «И мне пришлось за нее побороться. На самом деле жених, насколько мне известно, вовсе не ушел в прошлое». хотя в последнее время Рэйчел о нем не вспоминала, и все же его наличие изрядно раздражало. «Жених?» Глаза миссис сделались огромными, как блюдца. «И почему я о нём ничего не знаю?» Рэйчел бросила на меня уничтожающий взгляд, а ее щеки ярко вспыхнули. И в этот момент я понял, не было никакого жениха. Она его просто придумала. И почему-то от этого открытия у меня сразу поднялось настроение. Хотелось шутить и смеяться. Или вылезти, наконец, из-за стола и прошагать несколько миль пешком. Или... Клайд несколько преувеличивает, — сказала Рэйчел, как только ей удалось справиться с чувствами. Дэвид был скорее моим поклонником. Очень симпатичный и милый парень. Но, конечно, куда ему до харизматичного Клайда Карингтона? Она снова бросила на меня недобрый взгляд. Ясно. Значит, какой-то там симпатичный и милый Дэвид все таки есть. Черт бы их побрал. симпатичных и милых. Настроение тут же ухудшилось. «У него не было шансов, дорогая. Любому же понятно, я лучше. Согласись, тебе со мной чертовски повезло». «О, да. До сих пор не могу поверить в свое счастье. А может, еще салатика?» Мстительно сузила глаза Рэйчел и плюхнула мне в тарелку зелень, обильно заправленную маслом. «Да уж, она умеет продемонстрировать свое недовольство». «Благодарю, любимая». «Ты у меня такая заботливая!» Я покосился на миссис Стюарт, как бы она не догадалась, что у нас с её дочерью в разгаре самая настоящая семейная ссора. «Ну, кто ж так накладывает?» недовольно проворчала она. «Аккуратнее надо. Клайв прав. Тебе с ним повезло. Вот и цени». Рэйчел снова сжалась. Выражение лица у нее стало затравленное. И я тут же забыл обо всех разногласиях. Я почувствовал, как снова начинаю закипать. А миссис Стюарт ничего такого не почувствовала и продолжала все с тем же энтузиазмом. Я вот считаю, оно к лучшему, что у Рэйчел ничего не вышло с карьерой. Побыла девочкой на побегушках и будет. Хорошо, что встретился достойный мужчина. Уж теперь она выйдет за вас замуж, о глупостях забудет, станет домом заниматься, а там, глядишь, деточки пойдут». «Почему же вы считаете, что с карьерой не получилось?» Вынужден был я пойти в контрнаступление. Я наблюдал за ее работой и могу сказать, что она высококлассный специалист, и у нее большое будущее. Хорошую должность в транснациональной компании она уже получила. «Должность? Это как же? Кто же тогда о вас заботиться будет, пока Рэйчел на работе?» «Я сам в состоянии о себе позаботиться», — резко сказал я. а профессиональными успехами жены я буду гордиться не меньше, чем своими». Миссис Тюарт хотела что-то возразить, но осеклась и переключила внимание на уголок скатерти. Пока она его нервно мяла, я успел поймать взгляд Рэйчел. Моя фиктивная невеста смотрела на меня с недоверием и благодарностью. «Ну что ж, если вы так считаете, — наконец произнесла ее мать обиженно. тогда положу вам побольше пудинга». а остатки соберу в дорогу. Что поделать, раз уж невесте некогда этим всем заниматься.